Глава 20. Уничтожение давней угрозы. По другую сторону портала нас встретила группа знакомых патриархов и их окружение. Не хватало только Майера и Хаймана. Скорее всего, они выступали послами. Сами патриархи просто не могли оторваться от вороха дел по перевариванию активов, павших великих домов. «Владыка Ирис, благодарим за то, что вы сразу пришли», сказал Эрхард. Сама трансцендентная уже выглядела как полагается при ее статусе и силе, словно переключили режим. «Это были когда-то наши народы, я обязана помочь». «Боюсь, я не так сильна, чтобы самой дать им всем отпор, но сегодня намерена уничтожить угрозу людям, раз уж она обнаружила себя». Разумеется, я успел объяснить ей, что такое бич человечества во время рассказа о гибели Гаррит и мести В тот момент Ирис выглядела разбитой. Радос держал руку на ее опущенном плече. «Мне очень не хотелось рассказывать, видя столько печалей на прекрасном лице, но они должны были знать правду. Их уничтожили не хаотичное порождение осколков, не стихия, с которой они не могли совладать, а людская агрессия и жадность». Гаррит хотел захватить Дерус, уничтожив тех, кто, по их мнению, был уже не совсем людьми, при этом превосходил их. Они выжили в жесточайшем мире, возродились после конца света, но создали оружие, которое не смогли контролировать, и оно принесло смерть и другому осколку. Пора его уничтожить. Владыка Ирис, заговорил я официальным тоном, не показывать же патриархам, что Ирис разрешила нам общаться на «ты», в отличие от них, между прочим. Если система управления монстрами не изменилась, то уничтожение контролирующего разума приведет буквально к смерти всей армии. «Монстры без команд не способны реагировать даже на прямую угрозу жизни и просто остановятся. Тогда оценим ситуацию и поищем его», — согласилась она. Тем временем нам уже показали на карте, где происходит вторжение, и Ирис стала строить портал. «Эйгон, Эльза, держитесь около меня». «Ирис пойдет в ближний бой», — сказал мне Радос, и я кивнул. Жаль, увеличенная версия портальной арки, позволяющая протаскивать тяжелую технику, еще не готова. Этим занимается одна Клара. Там остались только перерасчеты систем мощности и масштабирования. Но хорошо, что Илион так охотно откликнулся на проблему Деруса, потому что там все плохо. Актуальная боевая сводка, что нам перекинули стоявшие тут люди с гербами императорского рода на броне, была мрачной. Бич человечества берет верх, оттесняет местных от разлома. Слишком массированный удар и твари поумнели, став сильнее. Тогда поможем, — сказала Ирис, уже открывшая портал. Я влетел туда одним из первых, намереваясь сегодня испытать силу повелителя гравитонной магии. — Хоть в этот раз поучаствую! — воскликнула Эльза. — Ни в одной битве с ними участия не принимала. «В одно мгновение, оказавшись более чем в тысячи километров, из-за чего нас и ждали патриархи, я сразу рванул наверх, уничтожив кроны деревьев на пути. Ирис не знала точно этот осколок и навела портал примерно в нужное место. За мной последовал Радос, также использующий броню». Оказавшись над деревьями, сразу заметили, где происходит битва. Грохот взрывов, волны рассеивающейся маны и рев двигателей-истребителей слились в непрерывный гул. Площадь, на которой происходила битва, была огромной. «Вперед!» — поторопила нас Ирис, которая отстала пропуская через свой портал прибывшее подкрепление из сильнейших магов Илеона. Мы рванули за ней. Плазменные движки легко поспевали за возможностями полета, ослабшей трансцендентной, но все же летела она быстро. У меня же мелькнула шальная мыслишка, она же в платье. Не смог удержаться, скосив взгляд. Но под развивающейся юбкой ее платья виднелись то ли узкие штаны, то ли плотные колготки, облегающие изящные ножки. Так, не о том думаю. Первым делом увидел тылы армии, минометные комплексы, снабженцев и отступающих людей с полностью исчерпанным резервом. Разумеется, нас заметили, особенно Ирис. Возвращение будет эффектным. Я же с нейроинтерфейсом смог подключиться к системе, передающей актуальные боевые сводки, а также просмотрел ключевые сообщения. Призрака не хватало, но суть уловил. Они обнаружили их недавно. Твари притворились ослабшими и их решили добить. Стабилизировали разломы, послали силы. Это была засада. Едва они вошли вглубь осколка, легко убивая слабых, неорганизованных монстров, группу окружили сильнейшие и быстро уничтожили, одновременно перейдя в наступление на Дерус. Бич человечества изменился, стал сильнее, и теперь им управляет куда более разумный контролер. Уже убито множество многих сильнейших местных магов, по осколку общая мобилизация вообще всех резервов. Но сами ведь тоже несут потери, уточнил Радос. Не такие значительные, как хотелось бы. Ядерные ракеты уже пускали, почти все сбили на подлете, а это последнее средство. Впереди показалось множество монстров. К сожалению, у Радоса и Ирис мало энергии, но они все еще могут многое. Лучи яркого, слегка золотистого света владыки света первыми обрушились на подступающий вал, сминающий линии обороны и щиты, и все же уровень сильного осколочника – капля в море, но испытаем. Коллапс! Огромный вакуумный взрыв в стане монстров впечатлил даже меня. Тела превращало в кровавую кашу. Более мелких тварей раскидывало, как тряпичные куклы. Даже против сильных на этом уровне оно действует великолепно. Слишком большой и резкий перепад давления для живых организмов в огромном масштабе выдерживали лишь самые бронированные или создающие прочные атмосферные щиты. На мне и радосе тотчас сконцентрировался магический огонь всех монстров, что доставали до нас. Впрочем, атаки уперлись в непробиваемый пространственный экран Ирис. Трансцендентная с огромной скоростью решительно летела в лобовое наступление. Пока я отдыхал от применения магии, а Радос продолжал выцеплять сильных монстров в авангарде волны, Ирис метнулась к Левиафану. В руке появился примерно четырехметровый, слегка отдающий золотом пространственный клинок. Ее попытались ударить молнией, но она ловко извернулась, совершив нечто похожее на мертвую петлю. Иванзила энергетическое лезвие в тело существа первого класса опасности, пожалуй, сильнейшего из всех, что видели осколки. Ярко засверкала мана, переливаясь и пульсируя белым, золотым и синим. Щит Левиафана кое-как держал напор атаки Ирис. А на черной с фиолетовыми прожилками чешуе даже мощнейшие атаки местных магов оставляли лишь небольшие выбоины, открывая второй слой чешуи и лишь изредка раня. Я должен помочь прикончить здоровяка, пока он, очевидно, отдыхает от своего коронного залпа магией. На земле виднелись борозды от его атак. «Эльза, всю силу в него, по команде!» — крикнул я девушке, следующей за нами. Она тут же стала готовить атаку, удерживая заряд в воздухе. Радос понял мое намерение. Мы взяли выше, сокращая дистанцию с Левиафаном. Я направил игольник и прицелился. Тварь пыталась поймать Ирис зубастой пастью или накрыть магией молний, не обратив на нас внимания. — Давайте! Ослепительный луч света и ревущий поток пламени окутали Левиафана, доводя защиту до предела. Громыхнуло. одновременно с атакой Радоса пробила щит, и тварь лишилась глаза. А клинок Ирис, наконец, пробил магический покров и стал разрезать тушу. <свят> Взревела она, и клинок, судя по всему, удлинился. Левиафана рассекло почти пополам. Переднюю и заднюю часть тела вместе удерживала лишь тонкая полоска мышц и чешуи. Оно рухнуло на волны атакующих нас монстров. Затапливая поле боя сотнями литров крови. Нас атаковало слишком много монстров. Пришлось подниматься еще выше и отступать. Стаи преследовавших нас птиц накрывали световые вспышки и пламенные взрывы. Ну-ка, Радос, подготовь удар, как соберу монстров. Гравитонный аттрактор. Заклинание сверхмощной гравитонной воронки резко сменило вектор гравитации в области к небольшой точке, сдернув всех ближайших разномастных птиц, многие из которых теперь обладали кожистыми крыльями либо летали на магии, а крылья выступали проводниками для их атак. Заклинание требовало немного продавить сопротивляемость аур, чтобы лучше зацепить тела, но двух секунд действия хватило, чтобы заставить стайку собраться. Сияющая, как полуденное солнце, сфера накрыла и испепелила всю группу. Максимальная эффективность по энергии. Эльза в это время атаковала вниз, накрывая землю около человеческих очагов сопротивления огненными взрывами. Монстров уничтожало, а перепуганные люди, как правило, припавшие к земле, растерянно оглядывались. Идеальная для нее задача. Ядра заколебались от такого издевательства. Часто применять нельзя, иначе рискую лишиться магии на ровном месте. Пришлось нам всем троим временно отступить. Зато на этом участке люди смогли укрепить позиции и отбросить вал монстров. Пока все они атаковали нас, рядовые силы Деруса продолжали подтягиваться. — Эйгон, владыки, оставьте это место нам, мы тут справимся! — вышел со мной на связь Самаэль. Догнавшие нас патриархи обрушились на врагов магическим штормом помогая в самых проблемных местах. Ледяные копья Альтера и кристаллические Эрхарда создавали подобие орбитального обстрела из тяжелых риелганов. Остальные обрушились стихийными штормами, прореживая авангард монстров и очищая небо. И да, успел прийти и Эзра. Очищающее пламя на уровне осколочника одной атакой превратило монстра третьего класса в обугленные головешки. Магия Ауэр била редко, зато каждый удар перегружал защиту, не позволяя монстрам показать свой потенциал. «Следуйте за мной! Не мешкайте! Тут много опасных монстров! Сначала проредим их!» приказала нам Ирис, рванув вдоль линии фронта, походя послав буквально пространственные секачи, нарезавшие пару сильных птичек в салат. А ведь запустить в полет пространственную атаку очень сложно. Мебиус или я не умеем. Мы неслись за ней следом. На одну из позиций наступала волна мелочи. Пулеметы перегрелись. Маги падали на землю обессиленные. Контроль массы, дистанционное умножение. Пущенный синеватый снаряд полетел к монстрам, неприкрытым сверху щитами, что подорвали бы заклинание слишком рано. Развернулось поле, слабо переливающееся объемным светом, и всех мелких закостенелых тварей буквально вдавило в землю. Конечности ломались, сердца не могли прокачать потяжелевшую кровь. Полное уничтожение. Сложно сказать, что эффективнее. Это или коллапс, все же крепкие твари. Главное, что выросла мощь. Хотя, если на чистоту, в плане уничтожения монстров и банальный пламенный удар тоже очень даже эффективен. Но у гравитонки иной стиль. «Ирис, мы скоро устанем. Нужно найти контролеров. Площадь поля битвы слишком большая, чтобы мы обезопасили весь фронт». «Твои предложения», — ответила она, поправив наушник. «Думаю, они не рискуют попасть под ядерный удар. Мы знаем, какой осколок с той стороны». Надо перенестись туда и схлопнуть этот разлом. — Я вам помогу, резерв еще есть, — сказала Эльза, перестав тратить ману на зачистку. Я прямо сейчас наблюдал еще одного левиафана, который изрыгнул не луч, а взорвавшуюся энергетическую сферу, унесшую жизни нескольких тысяч магов. А ведь взрослые особи в тот раз с отступающими монстрами не прошли. Эти поехавшие твари, создавшие бич человечества, заметно улучшили их. «Во всяком случае разделим их силы. Прикройте меня!» Я еще раз пальнул из обычного игольника, отправив в небытие полностью целого монстра четвертого класса опасности и подлетел к ней, уже строящий заклинание врат меж осколками. Подмога из Леона, держась одной командой, продавливала другой фронт. Огромные копья непрерывно обрушивались на сильнейших монстров, а штормовые стены промораживали наступающую волну из десятков слабаков, 5-6 уровня, что уже почти смяли армию Деруса, которая едва успевала подтягиваться сюда. Сколько же тут трупов, сколько магов сегодня слегло. Осколки лучше всего уничтожить, вернуть к нормальному состоянию миров. Бич человечества, скорее всего, попал под влияние искажения, чтобы так измениться. И кто знает, что еще может вылезти из глубин аномальных зон. Воронка портала открылась, и мы вчетвером нырнули туда. Оказались на поросших травой и кустарником полях. Вдали шествовали твари от одного разлома до другого. Я и Эльза включили невидимость. Все же щиты у нас не слишком прочные. Ирис и Радоса немедленно атаковали, как мы приблизились, но они могли поддерживать защиту. Владыка света ушел вверх, метко атакуя тонкими, плотными лучами света, а Ирис снова рванула в лобовое наступление, держа в руке пространственный клинок вставшего на пути огромного монстра-щитовика второго уровня опасности, располовинило, а следом за этим на стадо мелочи обрушился коллапс, раскидавший кровавые ошметки и трупы, ставшие теперь кожаными мешками с перемолотыми органами и костями. Огненный шторм прошелся по позициям монстров, обстреливающих ирис буквально метеоритным дождем из биоплазмы. Та времени не теряла, на пределе скорости прорвавшись к разлому и рубанув пространственным клинком. Вспышка света, хлопок, и мы полетели прочь, вновь собравшись. Телепорт к другим вратам, аналогичный удар по ним, и монстры замерли все такие же безмозглые дроны, которым нужна постоянная передача команды к действию. Вероятно, те твари, по ошибке когда-то считавшиеся людьми, сочли, что слишком опасно для них самих делать монстров более самодостаточными, ослабляя свой тотальный контроль. Это хорошо, но они не остановились после первого закрытого разлома. — Я устала, — облегченно сказала Ирис, зависнув над ордой тварей, потерявшей целеполагание. — Слишком много атак, но проверим, сможем ли мы добить контролеров. — Резерв почти пуст, — подтвердил Радос. — Попытаемся чуть более незаметно. — Да, пару минут все равно роли не играют, — попросила передышку и Эльза не для восстановления резерва просто быстрое его использование также нагружает еще один прыжок через осколки как же мне это нравится теперь в мир из разряда органический трешак конкретно этот назывался море плоти всюду смешанная с грязью биомасса ни одного кусочка земли или камня не видно Здесь лучше ногами никуда не приземляться. Тут и там какие-то пульсирующие органические трубки и целые живые столбики, покрытые подобием листьев и мха, ловящего солнце. Дерево переплетается с костями и мясом. И местных монстров не замечено. Вообще тут пустовато. Как же тут смердит! – цикнула Ирис. Что будет, когда это все вывалится в обычный мир? Я внутренне порадовался, что у меня жизнеобеспечение просто замкнулось, и я вдыхал чистый воздух. А вот мысль о последствии разрушения аномалии напомнила о неприятном. Учитывая, что оно не жизнеспособно при нормальных законах, Тут будет огромная вымершая область. Вообще на планете вся экосистема пострадает после сборки обратно, скажем. Заледеневшие моря, напротив, горячие, заполненные слизью, или лишь изредка что-то вменяемое. Огромные континентальные области со специфичным климатом. Если честно, даже немного печально, понимая, что все это биологическое разнообразие сгинет. Только не говори, что тебе жалко это. Нет, я сейчас сдерживаю тошноту только благодаря нужным веществам, выпущенным имплантом медблока. Как держится рыжая, вообще ума не приложу. Но есть действительно привлекательные миры, по-настоящему красивые животные и растения, иной раз чуждые, но не вызывающие отторжения, просто буквально рожденные по иным законам. Ладно, согласна, видела примеры красивых миров, но это неизбежно. Да, увы. В общем, мы полетели исследовать осколок. Ирис засекла мощные ауры, группу сильных существ. Стоило сразу сюда явиться. На охране те оставили немного сил. Хотя искали мы их, заметивших нас и драпающих, довольно долго. Пришлось прорываться через толпы обороняющихся тварей. Коллапс теперь уничтожил и окружающую органику, разбрызгивая ее и противно чавкая. Мерзость! Эльзе было проще, она оставляла за собой прах и пепел. Вот только резерв в итоге исчерпала полностью и просто держалась повыше. Ирис выглядела уставшей и бледноватой. Тут не было первых классов, но она значительно ослабла. «Зачем?» – пробулькала полудохлая нарезанная тварь, в которую подселились контролеры. «Ты еще спрашиваешь? Вы уничтожаете людей!» – воскликнула Ирис, которой очень не нравилась эта ситуация, и говорить она явно была не намерена но не смогла убить тварь сразу. — Чем мы хуже? Люди захотят убить нас. Мы бьем первые. Это логично. — Логично истреблять людей, потому что вы, мутировавшие твари, убивали их и сделали своими врагами. Вы зачистили два осколка. Ирис яростно стиснула зубы. «Нас хотят убить, мы отвечаем. Логично. Спаси нас, и мы поможем. Убьем, кого скажешь. Выживание превыше всего!» Ирис сморщилась. Ей было куда более мерзко от этих слов, чем от живого ужаса, которым стал этот мирок. Тварь поглотил поток пламени. Мерзкий писк сжигаемой твари быстро оборвался. Столбы черного дыма валили в небо. Ирис жгла, пока не помрут все странные искаженные души разума Роя, не ожидавшего от кого-то возможности прыгать по осколкам. — Уходим, не хочу больше здесь оставаться! Она стала строить заклинание портала. Наплевав на истощение резерва. Я же заметил кое-что странное. «Ирис, Радос, посмотрите туда!» Указал на область вдали. «И что? Мертвая органика, она всюду здесь!» Она глянула туда, краем глаза. «Скажем, растительность этого мира более-менее цела!» Понял Радос а та область вымерла без видимых повреждений, то есть я цикнул, подробнее сканируя участок. Это может быть следствием колебаний в искаженных осколках. Живущая здесь, несмотря на внешний вид, на самом деле крайне уязвима, а у растений нет ауры для защиты. Но ведь мы ближе к центру. — воскликнула Эльза, спускаясь к нам. — Лучше ускориться, и нам нужно поговорить с Лилит, — посерьезнела Ирис.